Глава вторая. Ничто не звучит так, как море, играющее костями. Альцин шел босиком по каменистому пляжу, бредя по щиколотке в воде. Кожаные сандалии он связал и перебросил через плечо. Бурая сутана успела уже потемнеть внизу от влаги, но это ему нисколько не мешало. Для ранней весны стояла теплая, ну, очень теплая погода. Но даже в середине лета купание в этих местах было бы даже не жутким просто-напросто невозможным. Он обошел по дуге несколько черепов. Из глубины одного, наверняка расколотого ударом топора, большой крапотшельник глянул на него выпученным глазом и погрозил крешнями. В нескольких шагах от этих мест начинался белый пляж. Альцин остановился и поднял взгляд. Мечты о добыче, новых покоренных землях, больших поселениях и каменных замках выстроенных по образу имперских крепостей, откуда захватчики станут править покоренными странами. Мечты вторых, третьих и четвертых сыновей, для которых не хватало земли на суровой морозной родине в Лохарах и на островах Авийского моря. И эти мечты привели тех глупцов сюда, чтобы волны играли их костьми, а крабы селились в черепах. Весь пляж, длиной в полмили, а шириной в несколько десятков шагов, был завален костями. Лучевые кости, словно побелевшие от времени куски дерева, фрагменты хребтов, словно брошенные бусы великанов-людоедов, клетки ребер и чаши черепов. И все это окружено кашей косточек куда мельче, оторванных от ладоней фаланг пальцев, раздробленных фрагментов стоп, зубов. Кто-нибудь мог бы даже подумать, будто сиехийцы специально расчленили тела пришельцев, но в команде говорили другое. Это морские падальщики растащили останки, дочисто их обглодав. И якобы в первые дни после битвы, когда пляж покрывал прилив, вода кипела от пирующих рыб и крабов, а воздух наполнял безумный клёкот птиц. Рассказы. В этом-то все и дело. Каждый корабль, покидающий остров, уносил в мир историю о Белом пляже, а северные пираты больше не осмеливались нападать на Аманерию. Сиехийцы прекрасно выбрали место. Дикий пляж с отвесным клифом над ним и морское течение, которое выбрасывает сюда все, что приносит вода, гарантировали, что напоминания о неудачном вторжении останутся на месте. Городская беднота приходила сюда собирать древесину, куски сетей. А если Эйфра была милостива, то и сундук или тюк, смыты с борта не слишком-то удачливого корабля. Но кости не трогал никто. Островитяне в некоторых делах установили четкие запреты, и среди них числился запрет убирать кости с пляжа. Те должны были остаться там и вечно танцевать с волнами, петь морю свою песнь. И если кто-нибудь зарился на кости с белого пляжа, то его собственные должны были восполнить утрату. В городе до ныне рассказывали о глупце, который забрал отсюда дюжины зубов, чтобы продать их в Камане. Но и месяца не прошло, как сихийские воины его поймали, вырвали 12 зубов и разбросали те по пляжу. И можно сказать, что несчастному еще повезло, поскольку ему не пришло в голову взять отсюда какой-нибудь череп. Море тихо шумело, играя с жутким даром. А вор дошел до середины белого пляжа, где кучи ребер, голени и позвонков в некоторых местах достигали ярда высотой. Чтобы не забирал прилив, морские течения, непрестанные шторма, догонимые северными ветрами волны, возвращали. И так оно должно было оставаться, пока кости не окажутся перемолоты в белый песок. И лишь тогда стихнет костяная трещотка близнецов моря. Братья Бесконечного Милосердия приходили сюда регулярно чтобы медитировать над хрупкостью человеческого существования и молиться сияющей госпоже о милости к душам захватчиков. Сиехийцам это не мешало, они не были мелочными и мстительными, по крайней мере, не в отношении мертвых. Альцин миновал первую гору черепов, ту, что размером с шалаш. Это как раз было делом рук людей. Старая рыбачья сеть, прикрепленная колышками к земле, Удерживало все это на одном месте, благодаря чему Ненелок из Малавериса имел постоянный доступ к строительному материалу, и ему не приходилось постоянно бегать по пляжу, вырывая у моря его игрушки. Говорили, что 10 лет назад таких гор было 50, ныне их осталось всего несколько. Как легко просчитать, через 2-3 года привратник должен оказаться законченным. Альсин зашагал в сторону вырезанного на клифе рельефа. Скальная стенка там была в 80 ярдов высотой, а темную ее плоскость украшало дело рук человеческих. Ненелок работал 10 лет подряд, всегда в одиночестве, всегда повиснув на веревках над пропастью. И говорили, что за эти годы веревка оборвалась лишь единожды, когда творец-привратник висел всего-то в 30 футах над землей. И с того времени авериец хромал, что не мешало ему в работе, поскольку, как он говорил, Для скульптора руки важнее ног. Сегодня Ненелок, как всегда, висел, трудился рубилом и втискивал черепа в расщелины, укрепляя их собственноручно изготовленным раствором. Привратник дома сна в виде бесконечно печального старика со скетическими чертами лица имел уже 40 ярдов высоты и был виден на многие мили от берега. Некоторые корабли меняли курс, чтобы экипажи могли на него посмотреть, Белая фигура на белой стене напоминала всем о конце дороги, что ждет всякого человека. Альцин тоже имел возможность присмотреться к барельефу со стороны моря и соглашался, что тот монументален. Не хватало у него лишь стоп до правой руки, в которой, согласно традиции, должен находиться ключ. Моряки, обычно удивительно суеверные, если речь шла о вещах, связанных со смертью, для привратников делали исключение, представляя тех в виде стариков или мудрецов с ключами или с замком в руке. Привратники могли провести потерянную на море душу в дом сна, спасти от вечного блуждания по бескрайнему океану, принести покой. Сеяхийцы тоже не возражали против трудов Нене -Лога. Будь иначе, тело скульптора нашли бы со сломанными руками и ногами на следующий день после того, как первый череп показался размещен на скальной стене. Клифф представлял собой часть пляжа, а значит, останки не покидали предназначенного им места. Точка. Негодники и правда не были мелочны. Низкая темная фигура висела на скале, упорно работая молотком и долотом. Нене Лок закончил вырубать предплечье, через несколько дней примется заполнять щель черепами. Даже если он и заметил Альцина, маленькую фигурку в бурой сутане в ста футах ниже, то не дал этого знать. Между скульптором и орденом существовал негласный договор. Нене Лок делал вид, что не замечает монахов, они не вспоминали о его работе. Привратники дома сна не были частью официальной религии империи, относясь скорее к фольклору, народным или варварским суевериям. На континенте любой храм с легкостью запретил бы подобное творение, не говоря уже о проблемах с материалом, но тут правились и эхийцы. Если Орден хотел вести миссионерскую деятельность среди окрестных племен, то не должен был совершать ничего, что местные посчитали бы оскорблением. А потому братья Бесконечного Милосердия делали вид, что не обращают внимания на гигантский барельев, а безумный авереец вел себя так, словно не замечал нанахов на пляже. Ну и был еще, естественно, вопрос доброй воли Совета Камана, который сообразил, как много кораблей меняет курс, чтобы поклониться привратнику. Часть из них потом сворачивают в порт. В последние годы жилье и содержание на налогу предоставляли за счет города. Политика и деньги, сила и смазка, лежащие в основе вращения мира. Альцин остановился и осмотрел Борельеф полностью. Печальная фигура, увиденная под углом искажавшим пропорции, производила еще более угнетающее впечатление. Словно привратник мог расплакаться в любой момент. Двор глянул на скульптора, И ему захотелось навестить того в городе и расспросить, что он станет делать, когда завершит свое творение. Чем займется человек, немалый кусок своей жизни посвятивший созданию произведения, увидеть которое смогут немногие, и слишком старые, чтобы пытаться превзойти собственное мастерство еще одним шедевром? Какая цель останется впереди? Проведет ли он остаток своих дней, присматривая за превратником? подновляя вырванные зимними ветрами и осенними штормами черепа, пока однажды веревка под ним не оборвется, а до земли не окажется побольше 30 футов. И тогда уже его собственные кости присоединятся к останкам нисбордийцев, и, может, кто-то однажды возьмет и его череп и разместит в каменной расщелине, чтобы тот смотрел на океан. Вор встряхнулся, задрожал. Это начиналось снова. Наверное, начиналось, поскольку... Чтоб ему было пусто, он не мог быть уверен до конца. Но, похоже, да. Мысль, которая разворачивается соцветием непривычных ассоциаций, наливается соцветием чужих вопросов и сомнений и мгновенно выбивает его из равновесия. Неужели это снова ты, сукин ты сын? Снова ты? Нет ответа. Он научился такому в последние месяцы. Реагвир, владыка битв, властелин меча, победитель тьмы или скорее безжалостная, чокнутая скотина, утопившая в крови половину мира, пока остальные бессмертные с отвращением не отвернулись от него, а собственные дети не взбунтовались, попытавшись его убить. И именно ему, Альцину Авендаху, словно во всем проклятущем Понкила не было других людей, довелось ранить ладонь о клинок меча. Того меча и втереть кровь в рукоять, чтобы очнуться с головой полной кошмаров, нежелательных воспоминаний, ужасающих видений. Он все еще помнил, как отдался на суд реки, которая выплюнула его из своих глубин. Он до сих пор не понимал, зачем она это сделала. Из милосердия? Из отвращения? Или из страха? Кошмары на его уже не навещали его. Не было таких пробуждений в черном, словно морские воды, с небес мечтаний как и коротких, мгновенных помутнений памяти. После случившегося в городе, после резни на крышах и окровавленном моле, все исчезло. Начался следующий этап, куда более опасный. Появились мысли, эмоции и рефлексы, о которых Альсин никогда ранее не подозревал. Как, например, миг назад. Что ему за дело до судьбы человека, которого он не знал, с которым не обменялся ни словом, да что там, даже и взглядом. Если этот глупец хотел посвятить жизнь каким-то там суевериям, чтобы закончить жизнь кормом для крабов, это его дело. Альцин Авендах, вор из Понкила, никогда бы ни о чем таком не задумался, поскольку жизненный девиз его звучал. «Позволь людям делать любую глупость, какую они захотят. Тогда они меньше присматривают за своими кошелями. А теперь на тебе!» Внезапное желание философской дискуссии с ополоумевшим скульптором. И это было еще не все. Его одолевали короткие, возникающие из ниоткуда вспышки злости, неожиданные решения, желания, волны отвращения, накатывавшие так внезапно, как сегодня. Сперва утром, во время завтрака, он едва не вызверился на Приора, благодаря милости которого нынче гостил в монастыре. Потом на него накатило желание проведать часовинку Лааль. После появилась убежденность, что на премонастырском кладбище происходит нечто страшное. А еще через миг его охватила бездонная, словно аверийская расщелина, немочь. Ему захотелось вернуться в келью, лечь и уснуть. Он лишь низко поклонился почтенному Энроху, приору сообщества братьев бесконечного милосердия в Камане, и, отговорившись болью в животе, вышел из общей столовой. Часовню Лаль обогнул подальше – И чтобы случайно никто не послал его присматривать за могилами, вызвался добровольцем для ухода за козами. После обеда, состоявшего из миски жиденького бульона и кусочка овсяной лепешки, Приор не забыл о его проблемах с желудком, Альсин вышел из монастыря под предлогом медитации на белом пляже. Лучше так, чем лежать на твердых нарах и уплывать в сон, хотя именно спать ему хотелось больше всего. Он уклонялся. Так называл это, словно вел мысленный поединок без оружия с тенью. Не парировал удары, избегал непосредственного столкновения, а лишь отступал, менял позицию. После двух месяцев мучений он перестал реагировать, если говорить о простейших рефлексах. Нужды тела оставались нуждами тела. Он не мог отказываться от еды, питья и отдыха, лишь потому что он тоже мог чувствовать голод или усталость. Альсин не знал, выполняет он свои желания или его. С тем же успехом он мог перестать дышать. Совсем другое дело, когда речь шла о сомнениях духа, разума. Игра в мое не мое. Он, Альсин Авендех, бывший вор, бывший моряк, бывший странствующий писарь и учитель, никогда бы так не думал, не чувствовал и не ощущал. Видя двух подростков, лупящих друг дружку кулаками, Он не сомневался, что тот, который поменьше, с разбитой бровью, выплевывающий собственный зуб, выиграет, потому что... потому что его дух несокрушим, а тот побольше, по сути, трус, прячущий страх за глуповатой ухмылочкой. Он уже удивлен и испуган тем, что жертва все еще стоит и не падает. Не знал бы, что тот выше на голову расплачется после первого же пропущенного удара, потому что больше всего он боится боли. Не знал бы, что заводной конь, проезжающий по улице, испугается, в корчме вспыхнет драка, а купец на торге ловко обманывает, взвешивая, поскольку у него два комплекта гирик. Ну ладно, об этом последнем он бы догадался и так, наблюдал за купцом какое-то время, а фокусы с быстрыми пальцами, подменяющими гирьки, Альцин знал наизусть. Мое или не мое? Мысли, знания, чувства и эмоции. Внезапные приступы гнева, раздражения, пустого веселья, необъяснимой печали. Чувства, как удары шпорами или рывки узды, которыми невидимый всадник пытается направить его в нужную сторону. Как проклятущего коня. К тому же были они коварны. Ведь как, во имя вечно мокрого Зада Аэлурди, он мог оценить, является ли внезапный прилив раздражения на старого Энроха даром божественной души? Ведь спокойный Святоша умел быть по-настоящему нервирующим, с той своей добродушной улыбкой и ласковым выражением лица. Самое важное — это оставаться собой. В тысячный раз к нему приходила эта мысль, и в тысячный раз Альцин кисло улыбался. Собой, то есть кем? Кем-то, кто словно вода приспосабливается к сосуду. В городе вор. За его стенами матрос, пастух, гребец, дровосек. Был он всем и никем. «Это должно измениться», — решил он в тысячный раз. «Когда он уже разберется с проблемой с Богом, сидящим в его голове, то вернется в город, в единственный город, который он любил по-настоящему, в Понкела. и тогда он поможет Цитрону навести там порядок. Лига шапки должна оставаться наиболее сильной, умелой, безжалостной, если желала противостоять коварству Совета и разных фанатиков, вроде графа Терляха. Хватит убегать, пора сделать ход». Улыбка на его лице стала шире, а потом исчезла. Альцин повторял это себе несколько месяцев, и несколько месяцев оставался на месте. Заякорился в монастыре, поскольку монастырь — единственное место, где он чувствовал себя в безопасности. Предыдущий, в котором он провел какое-то время, укрываясь от кошмаров, принадлежал братьям-попечителям убогих. А поскольку и мужские, и женские монастыри Баэльта-Матран сотрудничали друг с другом по всему континенту, то у Альцина не было проблем со вступлением в команское сообщество. Кроме того, он предложил щедрый дар, а согласно традиции, люди, ищущие спокойствие и бегство от мира, находили первое и второе под опекой Великой Матери. И вроде бы все оставалось хорошо, он не позволял Регверу поглотить себя, поскольку объятие было именно этим. Душа Бога не могла сделать такого без его согласия, а прежде Серый океан превратится в мочу, чем сукин сын его получит. Но провести остаток жизни закормлением стад с прополкой монастырского сада, молитвами, медитациями и уклонениями, беспрестанными уклонениями. Всякий раз, когда Альцин представлял себе такое будущее, он чувствовал, словно под его ногами разверзается бездна. Нет. Завтра он встретится с человеком, который вроде бы знал, где находится та племенная ведьма, Аонель. Он принял на себя тяжесть, которую должна была нести она, дал ее матери яд и отослал ее ласковой смертью. Мягким сном, как говаривали наемные убийцы, к предкам. Дух той женщины не взывал к его совести. Альсин сделал то, что необходимо, и теперь Аонель была должна ему. Аонель. Вот ведь проклятие. Приплыв на остров, он знал только ее имя. С тем же успехом он мог бы искать какого-нибудь Айриха в понкела Говорили, что среди сиехийцев это одно из наиболее распространенных имен. Он должен был найти племенную ведьму по имени Аонель, которая несколько лет назад отправилась на континент в поисках исчезнувшей матери. Что могло быть проще? Яйца Гангры Он даже не знал, удалось ли ей вернуться на родину. Потому... Завтрашняя встреча была такой важной. Альцин направился в сторону города, стараясь идти по песку, заливаемому волнами. Костей здесь было меньше, хотя берцовые и ребра все так же издевательски стучали, а черепа злобно таращились на него пустыми глазницами, словно желая сказать. «У нас тоже были планы и мечты, связанные с этим островом, и посмотри, что от нас осталось». Он мрачно ощерился. «Нет». Он не застрянет здесь до конца жизни, ни тем более после.